Понять-то понял, а все-таки придумать не могу, что за надобность. Потапу Максимовичу была уходом дочернюю свадьбу играть, молвил Самоквасов. «Честью дочь отдавать до да у церковного попа венчать ему нельзя», — внушительно сказала мать-тоисея. «По торговым делам остуду мог бы принять. Разориться, пожалуй, мог бы. А как уходом-то свадьба свенчана, так он перед обществом...»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 и на того думала и на другого чего греха таить мекало и на тебя и как приехала из питера таифа так все дело и распутало как по ниточкам а потом и сам потап максимович сказывал что давно василий борисовича в я себе прочил эка умница какая мать таифа подумал петр степанович надо будет купить ей ковровый платок стал быть машка манев теперь успокоилась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 — быстро спросил Петр Степанович. — Господь ее знает, что такое с ней приключилось. Сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить, тоска вот на нее напала. А теперь грешным делом испевать зачала. — Славная шубка, славная, — говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Даниловичем. Отродясь, такое еще не видывала.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 Сам себя не помня, вскочил он, но как сон, как виденье, исчезла она.